— Да, — говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца, — помню, что я точно, кажется... — Как же, — сказал он, вдруг вспомнив прошлое, — ведь мы, Андрей, избирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить в Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан...